Глава 5. Доказательство кефры. Адепт не должен пытаться использовать это заклинание, пока не овладеет девятой книгой проводимости и успешно не проведет силы мощностью до 77,777 кефр. Разведите второй и третий пальцы правой руки и согните их в суставе, чтобы между ними образовался ромб для накопления энергии. Два крайних пальца отогните назад, будто орлиные крылья, чтобы собрать окружающий ток. После захвата большой палец можно вытянуть, как антенну на тарелке, чтобы направить энергетический разряд. Пагубный ток. Фолиант шестой, песнь третья. Мандрагора. За девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре года до Великого пробуждения. Оранжевый. После шести столетий Арикана уже тошнило от оранжевого. В этот цвет окрасилось буквально все в его астромантической обсерватории. От пола из черного камня до ферропроводящих астролябий и окулярий криптеков, коих теперь насчитывалось двадцать, выстроенных на коленях вокруг астрариума Мистерио с концентрическими восьмиугольниками. В слуховых датчиках беспрерывно жужжали 88 теорем, которые повторяли ученые с пустым сознанием. И если бы не фильтрация аудиопотока, Арикан уже сошел бы с ума. Но от оранжевого света и монотонных песнопений, как бы они ни раздражали, было никуда не деться. Гармонирующую сферу Затота было трудно поддерживать, особенно на уровне подпрограмм. Чтобы сотворить ее, потребовалась бы большая часть когнитивных функций Орикана, а это сделало бы его неспособным к анализу. Излучаемый сферой оранжевый свет, видимый независимо от спектра, представлялся лишь небольшой неприятностью, учитывая, что она позволяла звездочету проводить свои ритуалы вне потока времени. Каждое столетие, проходившее за пределами хроностатического поля, внутри растягивалось на целых три. Арикан, обладавший безграничным терпением к познанию, затерялся в нем. Дал этому занятию утянуть себя, превратить себя не в более чем в программу и чистую мысль, трудящаяся над решением задачи. Арикан парил на суспензорном поле, скрестив пальцы в форме открытого ока суд. Восприятие постепенно размывалось, и вскоре канаптековые призраки и скоробеев, которым было приказано заменять жидкости и охлаждать реакторы каждые 6,4 стандартных года, должны были перемещаться на заднем плане как воображаемые пятна. Он покидал свою физическую оболочку. позволял протоколам сознания ускользнуть, чтобы его астральный дух-алгоритм смог выйти из металлического каркаса. Многие некроны владели техникой перемещения сознания. Даже самый ничтожный владыка мог мысленно видеть через оптические системы своих воинов и скоробеев то, что видели они. Таразин, да сожгут его мертвые боги, умел даже переселяться в суррогатные тела. Арикан отдал бы десять миров, чтобы узнать, как ему это удалось, хотя и подозревал, что это связано с каким-то жалким чужеродным артефактом, а не с личным исследованием. В конце концов, Таразин был невежий, неуклюжим занудой, всего лишь Арикан снова сосредоточился. Проецирование сознания требовало безмятежности разума, прекращения зацикленных симуляций одержимости и гнева. Гнев, вот его камень преткновения, неиссякаемый гнев, который злобной тенью следовал за ним даже на астральный план, не выпуская Арикана из тела. Он мог усмирять эту ярость и чувствовать, как она слабеет, но тем не менее она вечно тянулась за ним, словно пуповина, привязывающая его к физической оболочке. Он слегка прикоснулся к ней бесплотными пальцами, чтобы ощутить ее силу. Им следовало выслушать, сволочи. Они никогда... Все было в норме. Он чувствовал себя хорошо после победы над Тразином. Как он ловко одурачил этот набитый мешок воспоминаний, называющий себя владыкой. Да кто он вообще такой по сравнению с ним, с Ариканом, Гоняется за настоящим, не обращая внимания на будущее. Снова гнев. Астромант отпустил его и почувствовал, как глубже погружается в автономный транс. Впрочем, злоба не всегда была во вред. В некоторых из самых тайных экспериментах Арикана, проводимых подальше от глаз других криптеков, она даже спасала его. С ее помощью он возвращался в свою оболочку, когда космические волны угрожали смыть его бестелесный дух-алгоритм в безбрежную черноту. Она походила на искру, взметающуюся из огня бытия, дополнительную молекулу, зажатую между вращающимися шестеренками планет и подверженную гравитационному притяжению, которая дрейфовала вместе с пылью метеорных поясов и катилась по изгибу пространства. В этом Арикану также помогало хроностатическое поле. Оно не давало ему рассеяться, помогало сохранять концентрацию. Сосредоточиться, поддаться, расслабиться, погрузиться глубже, прислушаться к гудящему метроному своей силовой установки, прислушаться к гудящему метроному своей установки, прислушаться к гудящему метроному, прислушаться к гудению, прислушаться. Арикан чувствует, как это происходит. Нет, не чувствует, знает. Он выходит за пределы чувств, когда его сущность выскальзывает из холодного металла в мягкую утробу хроностатического поля. Свободно паря, он оглядывается на свое твердое тело, плавающее в суспензорном поле. Голова откинута назад, закрытые глаза смотрят в небо на звезды, мерцающие сквозь незримое защитное поле. Звезды, планеты и скопления космической пыли, расцветающие яркими красками на темном небе. Потребовалось шесть лет, чтобы достичь этого состояния. И вот теперь он приступает к работе. Первый век исследований. Первые сто лет проходят в углубленном изучении. Арикан бродит по своей эфирной библиотеке, не обращая внимания на время и физические ограничения. Растворяется в текстах, живет между строк и иероглифов, как будто они реки, оберегающие его и журчащие ему свои тайны. Его сознание меняется, как и любое другое после поглощения новых знаний, почерпнутых у давно умерших учителей. Он больше не арикан, сидящий на мандрагоре. Астральный арикан с некоторой грустью понимает, что это не может длиться вечно. После возвращения в тело его системы восстановятся, и его старая личность вернется. Он сохранит ключевые сведения, но многое будет потеряно. Смирившись, он с головой погружается в труды Нуминиоса и изучает его числовой шифр так, как не смогло бы создание из металла. Для тех, кто прикован к физическому миру, эти эзотерические произведения не поддаются расшифровке. Арикан же переставляет глифы, читая их вперед и назад, проплывая сквозь них, чтобы увидеть закодированные оборотные стороны. Нуминиос был мастером трансфигурации, способным переделывать молекулы так же легко, как он зашифровывал секреты в своих разбросанных сочинениях. Строка за строкой, с утомительностью, которая повредила бы рассудок смертного, Арикан постигает запутанный код. 90 лет исследований и только маленькая победа. У Арикана появляется теория о том, как функционируют устройства. И еще лучшее понимание молекулярных связей у металлов. Согласно Нуминиосу, молекулы, образующиеся при определенном резонансе, можно связать с небесными телами и настроить на определенную гравитационную сигнатуру, чтобы при наложении и совмещении направленных сил притяжения они менялись в зависимости от местоположения в космосе. Арикан вспоминает, как Тразин сказал, что некоторые астрариумы открывались в конкретной точке. И подобное изменение состояния, очевидно, имело место, когда астромант шел через паутину. Может быть, думает он, искомая точка находится в лабиринтном измерении? Или я вызвал преобразование по чистой случайности? Наконец-то есть хоть какая-то теория для проверки. Запустив гравитационное заклинание через связанные в сеть разумы криптеков, он направляет гравитационный проектор на астрариум и окружает шкатулку-головоломку гравитонными лучами. Арикан извлекает записи из встроенного в его конструкцию гравитометра и просматривает поля, через которые он прошел во время своего путешествия через паутину. 647 конфигураций поля. Арикан устанавливает положение гравитонного луча в первую конфигурацию и стреляет. Пение криптеков прерывается. За их окулярами вспыхивает оранжевый огонь. Гравитонные лучи, ярко-фиолетовые в его астральном видении, разливаются по поверхности октаэдра и ребят. Ничего. Он переходит ко второй конфигурации и снова стреляет. На конфигурации 417 он замечает, что один угол разделяется. Он открывается будто пасть, являя блеск жидкого изумруда внутри глотки астрариума, а затем плотно сжимается. Он совсем близко. Орикан почти подобрался к разгадке. 418. Прорыв. Беззвучно, но излучая сильный жар, астрариум начинает меняться. Его острые края загибаются наружу, выворачиваясь наизнанку. Углы исчезают, грани складываются сами в себя. Материя сворачивается таким образом, каким в принципе не должна, словно сопротивляясь сама себе. Актаэдер снова превращается в пирамиду. Он вибрирует в поле. Один из криптеков кричит, изо рта валит дым. Для ослабленного восприятия арикана этот звук не более чем громкое дыхание. К хору присоединяется еще один. С хлопком выходит из строя одна сетевая нейронная система за другой. Они кричат от боли, которую чувствовать не должны. Арикан выключает гравитометр. Головы криптеков бесчувственно опускаются на стальные грудные клетки. Астрариум преобразился в октаэдр. Из глифов на его поверхности вырываются струйки неонового дыма, и на мгновение в них проявляется имя – Вишани. И еще обратный отсчет – 264 года, 16 часов, 4 секунды. Три секунды, две, одна. Очевидно, время уже не на его стороне. Второе столетие исследований. Следы атомов ртутии, кристалл, спрятанный в недрах астрариума. Арикан проклинает себя за ограниченность мышления, злится на собственную ленивость до тех пор, пока злоба не грозит затащить его обратно в застывшее тело. ион ртути – кристалл. Эти элементы означают только одно – ртутно-ионная ловушка, устройство с отчетом времени. Внутри астрариума Мистериос, безмолвно отсчитывающего секунды, спрятаны атомные часы. Он откроется снова лишь через два с половиной столетия. чтобы Орикан не сделал с ним в паутине, намеренно или нет, начался обратный отсчет. Но гравитационная трансмутация предполагает, что устройство просто так не откроется в назначенное время. Оно должно находиться в определенном месте. Действительно, наверное, а то и скорее всего, в ходе своего странствия через паутину, Арикан неосознанно привел Мистериос достаточно близко к первой ключевой точке, чтобы тот трансформировался даже в пространственном кармане, где его носил Астромант. А это просто невозможно. С другой стороны, аналогично невозможно, чтобы внешние гравитационные силы вообще влияли на паутину. Приобретя это знание, Арикан забрасывает свое сознание назад во времени, к началу своих исследований. В конце концов, он теперь раб песочных часов, вынужденный подстраиваться под обратный отсчет устройства. Поэтому, если он сможет выиграть дополнительное столетие, он с удивлением обнаруживает, что шкатулка продолжает отсчитывать время, но не больше, а меньше. Тогда он быстро отматывает все обратно, возвращая свое сознание в настоящее. Мистериус, похоже, защищен от хрономантии. Изыскание прерывает тревога. Автоматическая система обороны засекает приближающийся метеорит, и спектромантический анализ показывает, что объект содержит живой металл. Система уведомляет его об открытии огня. «Приветствую тебя, Тразин», — думает Эрикан, — «и прощай». Он ничего не делает, просто наблюдает, как защитная сетка мигает при активации, а затем передает, что посторонний объект уничтожен. Арикан возвращается к своим занятиям, но потом отвлекается на еще одну угрозу, замечая, что минуло 13 месяцев с тех пор, как метеорит был уничтожен. На этот раз надвигается метеоритный дождь. По меньшей мере 30 объектов несутся в атмосферу. Очевидно, старый археовед хочет проскочить, перепрыгивая из суррогата в суррогаты. Что ж, удачи ему. Автоматические системы защиты отсчитывают количество оставшихся метеоритов от 30 до 15, а затем до двух. Поверхность хроностатической сферы колышется, как потревоженная гладь пруда, когда ее затрагивает отдача от системы ПВО Мандрагоры. Пушки судного дня и лучи смерти пронзают реальность снаружи. Будь там органики, их легкие испарились бы, едва они вдохнули перегретый воздух. Все цели уничтожены. Арикан убирает уведомления и проверяет последнее дешифровальное уравнение на малозначительной работе Тальклюса. Довольно заурядный трактат о матричных криптомантических уравнениях, но тем не менее необходимое фоновое чтение. Удовлетворенный своими приготовлениями, он переходит к главному объекту этой фазы исследования. Вишанским манускриптом. Какая-то тарабарщина. Строчки мусорных глифов без формы и порядка. Нечитабельные и неясные. Легенда среди посвященных в тайны криптеков. Ходят слухи, эти рукописи хранят великую тайну. Но если это правда, то Вишани хорошо ее скрыла. Недаром она была хозяйкой секретов и верховным криптомантом амунасов, Величайший оккультный шифровальщик своей эпохи. Вишанские манускрипты были сложны не только из-за самого шифра. Причина заключалась еще и в его многослойности. Только шесть криптеков, включая Орикана, сумели разгадать текст, но все их интерпретации отличались и были ошибочными. У двоих сложился перечень миров гробницы мунусов Трое составили историю династии, причем в изложении разных рассказчиков. Решение Орикана и вовсе сводило с ума. У него получилась схема строительства невозможного зиккурата, структура которого подчинялась только его собственной извращенной физике. Несущие колонны тонкие, как нить. Тяжелые материалы громоздились на хрупкие. Какая-то пародия на здание. Века назад Арикан даже построил масштабную голографическую модель с помощью хризопразы, надеясь, что геомантический анализ углов строения сможет привести к алгебраическому ключу. Но ожидания не оправдались. Вишани была гениальна не потому, что спрятала разгадку в своей рукописи, а потому, что закодировала в тексте множество решений. Находились знатоки таинств криптеков, которые считали все это шуткой, розыгрышем, чтобы опозорить и занять чем-то соперничающие династии, которые надеялись выведать секреты ее фаерона. Если так, то она просчиталась. Ходили слухи, что во время войны в небесах конкурирующий с Вишани Криптек заключил ее в тюрьму и замучил до смерти в поисках ответа. Она якобы обещала рассказать ему правду, а когда он наклонился ближе, чтобы услышать ее получше, она перегрузила свой реактор, испепелив их обоих. Арикан восхищался откровенной злобностью этого поступка. Но зачем, думает он, такие сложности без конкретной цели, особенно когда один из шести переводов, тот, что со второй хроникой династии, был единственным, где упоминался не Фред нетронутый. А если рассказы правдивы, и если не Фред где-то спрятан, значит Виша не похитила его, и Арикан не сомневался, что Астрариум Мистериоз – это ее работа, слишком уж трудная головоломка, слишком безумная, чтобы ее придумал кто-то другой. В попытке раскрыть эту тайну Арикан уже доходит до белого коленя. Долгое время одержимый вешанскими рукописями, а Арикан, если уж на то пошло, натура весьма увлеченная. Он снова поглощает текст в поисках скрытых смыслов. Складывается впечатление, будто он никогда прежде не читал его, и через девять лет Арикан вдруг понимает, что действительно не читал. Раньше он изучал печатную копию манускриптов Вишани, хранившуюся в библиотеке его ордена, предположительно прямую копию с той, что держали в коронном мире династии – Хаштуре. Но Арикан всегда питал сомнения по этому поводу, учитывая скрытность аммунусов. Вполне в их духе было распространять поддельные тексты. Поэтому Арикан целенаправленно отправился в Хаштор, чтобы унести все возможное в надежде отыскать оригинал рукописей. К его беспредельному ужасу Терезин оказался первым. Арикану пришлось довольствоваться версией из их эфирной библиотеки. По мере чтения Арикан все чаще замечает различия. Порядок слов меняется то тут, то там, разные варианты написания, различия в форматировании. Он изучает копию Амуносов вместе с давно имеющейся у него копией и понимает, что это не одно и то же. Вишани была кудесницей данных, шифровальщицей, подобных которой криптеки никогда больше не увидят. Плавающая в эфире, окруженная кодом. Арикан понимает, что он ухватил смысл, причину, по которой никто не мог найти другой слой кодирования в этих шести расшифровках. Электронная версия, вот оригинал. А копии, над которыми они корпели тысячелетиями, были лишь производными от нее для отвлечения внимания. Шесть расшифровок были только первым слоем загадки, и текущая расшифровка истории Амунасов содержала много новой информации. Нифрета прозвали нетронутым не только из-за его устойчивости к раковым опухолям. Он также не был отмечен ранами ни в бою, ни на дуэлях, И все благодаря тому, что он использовал свою проекцию. С помощью технологии и личной сосредоточенности он умел направлять свой разум на поле брани как мыслеформу, как энергетическое существо, причем куда более мощное, чем слабый астральный дух алгоритма Рикана. И для этого не требовались хроностатическое поле или многолетняя подготовка к трансу. «Подумать только», – размышляет Рикан. Дети, сидящие в совете, задорно ухают и радуются перспективе возвращения в плоть. Мы могли бы стать чем-то большим, существами из света и силы, в которых совместилось бы преимущество вечной жизни некронов и душ-некронтир. Зачем возвращаться к проблемам смертности, когда можно стать эфирными созданиями? Арикан погружается в эзотерические трактаты вишеней. Работает лихорадочно, но не теряя себя. Чтобы не забывать о цели своих изысканий, он оставляет в углу зрения таймер обратного отчета. Год за годом благоговение Арикана растет. Вишани была редким гением. Будь она еще жива, соревновательная жилка Астромонте заставила бы его презирать ее. Дух соперничества глубоко укоренился среди мастеров криптеков, и у Арикана достаточно самосознания, чтобы понять, что он склонен к ревности в области знаний. И все же мертвые не соперники, и он волен восхищаться хозяйкой секретов за то, какой она была. По крайней мере до того, как ее постигла страшная участь. Он проводит 80 лет, размышляя над ее алгебраической поэзией. Свободно плывет по ее астромантическим картам, восторгаясь тонкой детализацией проекций их хризопрасы. Жадно пожирает ее трактаты о важности следования порядку операций при отливке многослойных квантовых щитов. В конце концов, Орикан немеет, шокированный мыслью, что такие очевидные инновации, как применение логарифмической спирали в перекрывающих полях, не пришли ему в голову. Хозяйка секретов была эрудитом с необычайным талантом и необыкновенной проницательностью, хотя и несколько эксцентричным. Взять ту же логарифмическую спираль. Она наблюдается и как мотив в сборниках алгебраической поэзии, и в хризопразовых реконструкциях космоса, где кружащие галактики и голодные черные дыры образуют сложный узор, хотя на самом деле они располагались бы куда беспорядочнее. Плюс ко всему логарифмическая спираль упоминается шесть раз в самих Вишанских манускриптах. Подождите-ка. Арикан вызывает рукописи, вводит параметры, чтобы получить доступ к расшифровке онифрете, выводит строчки глифов на двумерную сетку координат, переставляет их с помощью стихотворного метра Вишания, излюбленного в ее алгебраической поэзии. А затем, дрожащей астральной рукой, он проводит ладонью по кругу, перемешивая парящие в воздухе глифы и на распев зачитывает уравнение для идеальной логарифмической спирали. Глифы смещаются и поворачиваются, совмещаются и раскладываются, занимают новые места в спиральном лабиринте из чистых уравнений, который медленно вращается перед его недоверчивым оком. Крупицы бесполезных данных капают с кружащей арифметической мыслеформы, будто угольки, падающие с факела. «Здесь покоится фаерон, подобных которому нет», – бормочет один из коленопреклоненных криптеков. «Узрите! Гробницу, где покоится тот, кто положит конец Эри Металла. Гудит еще один. «Он спит внутри», сообщает другой. «Его бестелесная форма спит с открытыми глазами». «Не Фред! Не Фред! Не Фред!» подхватывают они песнопения, И это уже не монотонное механическое повторение, как в случае 88 теорем, а восторженное завывание, пропитанное страстью и ликованием. «Нефред! Нефред! Нефред!» Арика наглядывается и видит, как из глаз его соратников-криптеков льется голубой свет. Светящаяся жидкость вытекает из их глаз и ртов, барабаня по полу из черного камня. Нефред! Нефред! Нефред! Созноба Морикана сознает, что его пустая оболочка присоединилась к хору. Круг из сияющих арифметических глифов направляется к Мистериусу и соединяется с ним, как если бы Актаэдр был естественным центром его оси. Когда они встречаются, спираль начинает вращаться все быстрее и быстрее, сначала как колесо повозки, а затем со скоростью циркулярной пилы. Глифы на поверхности Мистериоса пульсируют внутренней силой. Лучи энергии вырываются из каждого символа и угла, заполняя смотровую площадку проекцией, что горит с интенсивностью Солнца, отчего Арикан даже не в состоянии посмотреть на нее. Но он знает, что это – звездная карта. Таразин повсеместно славился многими вещами, но уж точно не склонностью сдаваться. Еще до перехода к металлу соратники считали его упорным, даже упрямым в своих занятиях. Но бессмертие и вовсе сделало его неумолимым, даровав терпение, которое не вынесло бы его хрупкое тело из плоти. Иными словами, Тразина нельзя было назвать трусом. Более того, к тем, кто бросал начинание, он не испытывал ничего, кроме презрения. Тем не менее, он был готов признать поражение, когда ему требовалось изменить подход. Как с Мандрагорой, например, где он исчерпал все свои возможности. После трюка с метеоритным дождем, плана который привел к довольно неприятному количеству расщеплений, он отказался выходить на орбиту. Несомненно, саутехи были выскочками, воинствующими и бескультурными. В лучшем случае посредственная династия опирающаяся на силу нескольких компетентных генералов. И без сомнения они были слишком высокомерны, чтобы нравиться Тразину. Но они определенно знали, как построить систему противовоздушной обороны. Попытка прокрасться через дольменные врата тоже не принесла успеха. Не успел он сделать и пяти шагов, как его атаковала стая довольно недружелюбных канаптековых пауков. Чтобы убедиться, что невезение тут ни при чем, он попробовал еще дважды, прежде чем понял, что Рой скрывается за воротами, ведя бесконечное патрулирование. Примерно через столетие он подвел итоги, отступил и обдумал варианты. Его до такой степени поглотили думы о том, как обойти оборону Мандрагоры, что он совершенно забыл, что Астрариум Мистериоз был средством достижения цели, а не целью самой по себе. Таразин стал, по сути, недальновидным шутом, за что его и попрекал Арикан. А даже больше, чем лодырей, Таразин ненавидел тех, у кого не хватало воображения. Вот почему он собрал своих криптеков в читальном зале архива, наиболее подходящем в качестве зала для аудиенции помещении, которым он располагал. Они выстроились вокруг стола высотой до груди, на боковинах которого был вырезан бирюзовый с золотом барельеф, изображающий уход безмолвного царя. Неутомимые конечности некронов делали стулья ненужными. «Начнем с этого», – объявил Тразин, постукивая пальцем по плитке, которую сорвал Сорикан. «Каков ее состав?» Саннет сделал паузу, и его стилус завис над планшетом с возглифами. «Есть предел тому, что я могу поведать, мой повелитель. Некоторые тайны Ордена Криптеков неприкосновенны. Наказание за их разоблачение довольно Саннет», – перебил его Тразин. «Ты был в моей галерее, да?» «Я был». «Значит, ты знаешь, что я обладаю всеми мыслимыми инструментами насилия. Ты вроде просил освободить тебя от каталогизации предметов в галерее Трукари, верно?» Саннет ничего не ответил. «То есть, если ты действительно веришь, что мастера Криптеки смогут придумать наказание изощреннее, чем предложить даже самый случайный набор из моей коллекции, то я готов доказать, что ты ошибаешься?» «Это временная плитка», — выпалил Саннет. Когда мы достигаем определенного уровня в научной школе, то несем знаки наших достижений. Чем выше мастерство, тем длиннее цепочка плиток. Очевидно. Таразин склонил голову набок. Я знаком со структурой вашего маленького гульта, Саннет. Но они не просто символичны. Добавил Криптек, отодвигая от себя стилус, будто опасаясь, что может спонтанно записать признание в собственном предательстве. Это тетемы, выкованные из какой-то субстанции, которую изучают наши школы. Стоящий вон там хайгу маг пустоты, и его плитки – это очищенная субстанция безды между звездами. Я специалист по измерениям, или скорее былым». Он благоговейно поднял мерцающую пурпурную плитку, которая покачивалась у него на плече. «Это кровь Вселенной, собранная из ран, полученных, когда мы открываем пространственные врата, и олицетворяет...» «А это надо полагать!» – перебил Тразин, вглядываясь в плитку. «Само время! Совершенно верно, мой повелитель! Чистое пространство-время! Когда мы произносим заклинания, сила резонирует с этими тотемами! А если бы эта вещица находилась в той же комнате, то продолжала бы реагировать вместе с другими такими же!» «Например, если я украду один из татемов Хайгура, и он вызовет черную дыру, плитка нагреется?» «О, конечно!» – вмешался Хайгур. «Окружающая энергия колдовства вступит в реакцию с плиткой, даже если она принадлежит не мне». Именно поэтому криптеки объединяются в конклавы во время битвы. Резонанс помогает сплетать гораздо более мощные заклинания. Но если бы эта плитка была в паре с другими родственными ей, то, несомненно, продемонстрировала бы тесную связь. Получается, если Арикан воспользуется хрономантией, пока я держу этот тотем, он станет горячим, теплым. Поправил пустотамонт. Чтобы раскалиться, пришлось бы менять временную шкалу несколько раз. И тот, кто держал бы плитку, вероятно, испытал бы плохие последствия: разрозненные воспоминания, крайний дискомфорт. Значит, по-твоему, он возвращался не один раз? – спросил Тразин. Вы меня неправильно поняли, мой повелитель. Мягко произнес Хайбург. Хронологические манипуляции в таком масштабе были бы невозможны даже для высших практиков их школы. Одно путешествие назад во времени требует много концентрации и энергии. Самое большее – два раза. Трех. Хватит, чтобы сделать плитку такой горячей. Таразин продемонстрировал показания температуры, сохраненные в его энграммах. А он способен на это, уж поверьте. Он способнее, чем кто-либо ожидал, и ему хватило навыков сорвать вердикт Совета не один раз, а по крайней мере три, насколько я могу судить. Он вызвал проекцию шкатулки с секретом. И теперь он сидит с Мистериосом в коронном мире Мандрагора. Я разработал новые планы атаки Мандрагоры, сообщил специализирующийся в тактике Криптек Текнеф. Она хорошо укреплена, как показала наша разведка. «Какой удачный эвфемизм для многократного распыления, Текнеф!» — улыбнулся Тразин. «Ты далеко пойдешь!» Криптек пропустил комплимент мимо ушей. «Кроме как развернуть целый легион, иных вариантов нет. Приготовьте ударные соединения, приказал Тразин. «Держим этот вариант в прозапас. Но мне нужны еще идеи помимо прямого нападения. Мистериус — это всего лишь карта, средство достижения целей. Когда Арикан закончит исследование, ему придется выйти из своей норы, чтобы заполучить приз. Так как же мы узнаем, куда он направляется, и как я смогу противодействовать его хрономантии, когда поймаю его?» Какое-то время никто не произносил ни слова. Все присутствующие трудились над решением проблемы в спокойном раздумье. «Есть!» – промолвил Саннет и замолчал, чтобы прочистить голосовые связки после трехлетнего молчания. Есть два артефакта, которые могут вам помочь. Артефакта? С явным скептицизмом переспросил Тразин. Я посмотрел каталог шесть раз. Там ничего нет. Ни здесь, ни на мой победитель». Улыбнулся Саннет. Простите, но ваша коллекция не единственная в галактике. Таразин подумал было разобрать Криптека за его дерзость, но потом решил, что Саннет посчитал допустимым прервать его на полусловие, значит, ему пришло в голову нечто действительно занятное. Таразин кивнул инфоманту, чтобы тот продолжил. И когда он услышал, что хотел ему сказать Архикриптек, Таразин повеселел. В конце концов, с его последнего визита прошло очень много времени. Опознавательный луч канаптыкового паука скользнул по посмертной маске Тразина, считывая сигнатуру его системной ауры. Удовлетворившись, конструкция вежливо поклонилась и отплыла в сторону, освобождая путь из ворот. Лорд Тразин! прожужжала она грубым голосом, искаженным от помех после целой вечности тишины. Дайте сигнал моей сети, если вам понадобится помощь. Спасибо. поблагодарил Тразин и шагнул в резной дверной проем. «Прежде чем вы войдете в склепы, я должен передать вам следующее сообщение». Люк в полу открылся и показался арбукулюм, создавший проекцию широкоплечего криптека. Данные для Хризопраза были искажены, так что его призрачный голубоватый образ был лишен отдельных частей, словно незавершенная головоломка. «Приветствую вас, малика Тразин. Произнесло изображение, и огромная металлическая борода фантома зашевелилась. «Я подозревал, что вы нанесете нам визит, пока мы спим. Трансмогрифер, хурах!» Воскликнул Тразин, хотя и знал, что послание не может ответить. «Оставил мне приветственную открытку. Какой ты сентиментальный. Вне всякого сомнения, вы имеете полное право находиться здесь». В конце концов, Архиоведу Нигелахов положено осуществлять кураторский надзор за усыпальницей династии. Приятно слышать. Но это склеп у благословенного Гедена, а не Салимнейса. Поэтому рассматривайте и изучайте, что хотите, но я заранее провел инвентаризацию всех коллекций и замечу любую недостачу. Вот так наглость! буркнул Тразин, ничуть не обидевшись. Он прошел сквозь проекцию и направился дальше. «Мы хорошо помним инцидент на телемиссии», — продолжал Хурах, к кому не обращаясь. «И обвинения в вашу сторону?» «Да-да», — на ходу бросил Тразин, оставляя посланника позади. «Я понял». В любом случае, то, зачем он явился, нельзя было унести с собой. Нигелахские сокровищницы занимали почти половину подземных сооружений Гедена. Огромные и сверкающие, они говорили о династической империи, захватывающего дух размаха. Таразин шел по золотой мостовой, и его металлические ступни отражались от сияющей поверхности приподнятого тротуара. Он шагал мимо входов в хранилище, доверху забитые прекрасными предметами и драгоценными металлами. Камеры заполнялись до тех пор, пока не становились непроходимыми. Артефакты давно умерших цивилизаций лежали целыми грудами, переливаясь в свете драгоценных камней, небрежно брошенных рядом. Слева от него на горке рубинов лежала полноразмерная некрантирская ладья, сделанная из платины. Ее паруса из пустотного шелка провисали в безветренном воздухе. Таразин ненавидел это зрелище. Его пальцы дрожали от желания сортировать, каталогизировать и показывать каждый предмет в соответствующем контексте. Но он знал, что Хурах уже сделал это сам. Это неорганизованное на первый взгляд нагромождение было актом притворной небрежности, немного театральным, чтобы внушить посетителям страх экстравагантностью и изобилием нигелахов. по правде говоря, Хурах переписал каждую монету и, вполне вероятно, смог бы даже сказать, какая где лежала орлом и лерешкой. В конце концов, династии не становились богатыми, не заботясь о своих сокровищах. Терезин приглушил свет в окулярах и направился к самому потаенному хранилищу Гедена – палате провидца. В центре сферической комнаты парила огромная голова. От нее, будто свисающие корни, тянулись шланги, перекачивающие светящуюся пурпурную жидкость в отрубленную шею зверя. Сплющенная голова размером с храм имела черты рептилии и принадлежала, как считалось, последнему представителю своего вида, хотя какого именно Тразин не знал. Величайшее сокровище негелахов. Едский провидец. Архиовед поднялся внутрь по языку ящера и попал в резонансную камеру, оборудованную в открытой пасти. Когда он пересек комнату, Тразин увидел, как большие выпученные глаза моргнули. Веки опускались медленно, как облака, закрывающие солнце. Тразин напомнил себе, что оно не живое. По крайней мере, не совсем. Мысль о том, что все иначе, была слишком тревожной. Таразин приходил в ужас от того, что это создание бесконечно держит на пороге смерти только для того, чтобы оно исполняло необходимую роль. Тразин прогнал эту мысль, от которой ему было не по себе. Во рту провица, кольцом стояли кресла из черного камня, на случай, если поток видений заставит рухнуть даже выносливые тела некронов. Над тронами простирался купол из живого металла, прижимающийся к небу зверя и держащий его челюсти широко распахнутыми. Тразин сел и, вызвав панель фазглифов, включил нейрографические резонаторы, которые переводили видение провидца в голографические образы. Ореган найдет точку для открытия астрариума Мистериус, но нужно знать, где и когда это произойдет. Сенсоры Тразина зафиксировали падение температуры. Перистые кристаллы иния образовались на холодном металле его рук. Огромный рот шевельнулся, и металлический потолок протестующе застонал. В центре круга и стульев, прижавшись друг к другу, как деревяшки в костре, загорелись нейрографические проекторы. Статическое электричество начало покалывать руки Тразина, щелкая и хлопая, когда он перебирал пальцами, чтобы разрядить его. В воздухе сменялись расплывчатые изображения, возникая и рассеиваясь. Тропический полок, коралловый оттол, мир синевы и зелени. Археовед узнал его. «Невозможно!» – выдохнул Таразин. На обратном пути Таразин остановился у галереи артефактов. Предмет оказался именно там, где и сказал Саннет. Времяразделяющий плащ, выкованный из кристаллизованных осколков самого времени. Древний хрономантический артефакт, который позволял владельцу видеть матрицу будущего. Как раз то, что нужно, чтобы переделать свою судьбу или нейтрализовать особенно беспокойного кудесника времени. «Уверен, трансмаглифир Хурах не будет возражать, если я позаимствую его для кое-какого заклинания». — сказал Таразин. — Да и проснется он только через десять тысяч лет. Но на всякий случай Таразин активировал охранный талисман, которым его снабдил преданный соннет. Когда я закончу, — пообещал он себе, — я просто положу его обратно. Хурах даже не заметит, что артефакт пропадал. Закончив, Таразин поспешил удалиться. Охранная сигнализация ревела довольно громко. Мандрагора. Под склеп, 3000 локтей под поверхностью. Арикан в 12 раз проверил герметичность своего поля и провел оперативную диагностику. Все было чисто. Оно отражало как внешние атомы, так и передачи данных. Вероятность сбоя меньше одного шанса из 50 миллионов. Он посмотрел на отвратительное существо перед собой и понял, что этого недостаточно. После направил больше энергии в экран. «И после битвы...» – произнесло существо ледяным голосом, какого не было ни у одного некрона. Рычащие, плюющиеся, ржавые. «Наш вид может делать все, что мы захотим». «Пожалуйста», – согласился орикон «Я не заставляю вас возвращаться». «Тишина». Какая-то фигура двигалась в тени, кружа справа от Орикана, и аппарат восприятия предсказателя даже уловил отблеск света окуляра на покрытых лезвиями конечности Орикан старался не смотреть на нее, вместо этого сосредоточив взгляд на сключенном создании, парящем перед ним. Однако под программы все еще пытались вычислить, намеревается ли атаковать чудовище сбоку от него. «Это было бы большой услугой для династии», — сказал Орикан. Мне напоевать на эту династию, но если вы дадите нам живых существ, биологических, чтобы мы их убили, мы придем. Добившись желаемого, Арикан отступил в карантинный шлюз гробницы и смотрел, как закрывается и вращается внутренняя дверь. Он не сводил глаз с чудовищ, таившихся внутри.